Одиннадцатое. Клим сидел между Мишкой и Майей. На стульях, плотно сдвинутых, было тесно. Майя касалась его своим горячим плечом. И когда Хорошилова, хмуря узенький лобик, начала высоким звонким голоском докладывать бюро по первому вопросу повестки дня, так сказал Карпухин, по первому вопросу слово имеет товарищ Хорошилова, И все пятеро уже перестали быть тем, чем они являлись минуту назад, а превратились в первый вопрос, который предлагалось обсудить, чтобы принять соответствующее решение. Когда зазвенел голосок Хорошиловой, Клим ощутил, как дрогнула Майя на плечо. Потом он услышал, как Мишка протяжно выдохнул в кулак, и Турбинин пробормотал негромко «Старо, никакой фантазии». Только Кира, безучастная ко всему, смотрела в пол, не отрываясь, не поднимая головы. Старо, никакой фантазии. Но чего же еще можно ждать от Хорошиловой? На нее даже не стоило сердиться. Клим разглядывал членов бюро, расположившихся за длинным столом, покрытым красной скатертью, особенно девушку в бордовом, с густой гривой волос. Она почему-то казалась ему похожей на княжну Тамару. Повернув к Хорошиловой свое красивое лицо с гордым прямым носом, она слушала, по временам оглядывая ребят любопытно и чуть брезгливо. У нее были большие глаза с голубоватыми белками. Клим поймал ее взгляд, усмехнулся. «Неужели вы верите?» Девушка оскорбленно выгнула смуглую шею, отвернулась. А Карпухин? Вот он за своим столом в углу кабинета, будто за невидимым барьером. Тяжелые веки приопущены, мясистая нижняя губа недовольно отвисла. Наверное, он понимает, что Хорошилова перехватила, переусердствовала. И еще Карпухину неловко, потому что ему, Климу, кое-что известно, и он в любой момент может сказать. А вы все-таки солгали, товарищ секретарь. Но вот Карпухин разгибается, заметил, что на него смотрят. Подбородок угрожающе выдвинулся вперед. Таким подбородком удобно заколачивать гвозди. Хорошилово кончила, села, вытерла вспотевший носик платочком. Заскрипели стулья. Теперь все снова смотрят на ребят. Иные возмущенно, иные недоверчиво. Переходим к обсуждению. Глухо проговорил Карпухин. «Прошу высказываться». «Все ясно», — с готовностью подхватил толстенький, похожий на пингвина, и значительно огляделся вокруг. «Все ясно», — повторил он и постучал по столу тупым концом карандашиком. У него был очень довольный вид. Точь-в-точь -точь петух, который нашел червяка и хвастается перед курами. «Ничего тебе не ясно, дурак!» С тоской подумал Клим и вскинул руку. «Можно мне?» «Вам еще дадут возможность». «Нет, я сейчас!» Клим поднялся, не обращая внимания на предостерегающие возгласы. «Да-да, именно сейчас, только сейчас! Это не пятая школа, где им заткнули рот. Члены бюро должны знать правду». Он стоял, ослабив одну ногу и не думал садиться, он просто ждал, пока все уляжется. «Есть дисциплина, товарищ!» – строго сказал сухощавый парень, по виду студент. «А что им дисциплина?» – весело потирая руки, откликнулся пингвин, которого Клим возненавидел с его первого слова. «А что им дисциплина? Вы же слышали? Может быть...» Мы их попросим удалиться за дверь и вызовем, когда надо. — Пускай говорит. Чего там? — подал густым боском парень с руками рабочего, сидевший возле книжной Тамары. Она смотрела на Клима негодующе, сдвинув черные брови. Ему все-таки дали слово, и он заговорил, прислушиваясь к собственному голосу и удивляясь, как ровно и спокойно он звучит. Товарищ Хорошилова, восемь раз повторила здесь, что у нас грязные душонки, и девять раз, что мы огульно охаяли советскую молодежь. Может быть, я ошибся в подсчете, я пальцы загибал, тогда пусть меня поправят. Я не знаю, через какой микроскоп изучала наши души товарищ Хорошилова, но она ни разу толком не прочитала ни нашей пьесы, ни нашего журнала. «Иначе нам бы не приписывалась такая чепуха!» «Они терроризируют членов бюро!» Вскрикнула Хорошилова, возмущенно озираясь по сторонам. «Никого мы не терроризируем!» Продолжал Клим. Он выбрал девушку в Бордовом и все время смотрел только на нее. «Мы никого не терроризируем! Просто мы хотим, чтобы бюро правильно поняло, в чем действительно мы виноваты!» «А вы не за членов бюро, вы за себя, за себя беспокоитесь!» Бросил толстячок. Клим поморщился. «В том-то и дело, что мы выступаем против тех, кто беспокоится только за себя. Нас обвиняют в клевете на советскую молодежь, но на нее клевещут другие. Те, кто выдает за советскую молодежь семнадцатилетних обывателей и мещан». Здесь говорилось, что мы против комсомола. Неправда. Мы только против дряни, примазавшейся к нему. Нам приписывают нигилизм, неуважение к авторитетам. Нет, мы не нигилисты. Мы признаем авторитеты тех, кто учит нас бороться, а не тех, которые учат нас лицемерить. Да, мы молоды, но великий поэт Уитмен сказал, «Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил». И в чем же мы виноваты? В том, что мы хотим жить, а не прозребать, быть бойцами, а не дезертирами. Наша вина в другом. Мы боролись в одиночку, действовали как индивидуалисты. Не пришли сюда, к вам, не подняли комсомольцев всего района, всего города против равнодушия, против обывательщины, против тупости. Мы этого не сделали. Мы... Вышло так, что мы оторвались от масс. Забыли, что мы только частичка огромного комсомола. В этом наша вина. Наказывайте нас за это. Ему казалось, он говорит совершенно спокойно. И однако, закончив и уже опустившись на стул, Клим заметил, что весь дрожит, как возноби. Особенно трудно дались ему последние, самые беспощадные слова. Майя украдкой сжала ему руку на сгибе локтя. Он вопрошающе покосился на Игоря, тот слегка кивнул, снисходительно усмехнулся, дескать, ладно, сойдет и так. Клим знал, что Мишка и Кира с ним тоже согласны, и согласна та девушка в Бордовом, княжна Тамара. Он видел это по ее заблестевшим глазам, потому как напряженно слушала она, приоткрыв полные яркие губы, И согласны остальные члены бюро, потому что сказал он обо всем честно и открыто, и сказал то, что хотел, и сказал хорошо. По крайней мере, так ему казалось в первое мгновение, пока все молча смотрели на него и на его друзей, а потом произошло что-то странное, никак не укладывающееся у него в голове, и он недоумевал, отчего во всем, что он сказал так просто и ясно, Хотят видеть не тот прямой смысл, который он вкладывал в свои слова, что-то скрытое, побочное, утаенное. «Ну-ну», — проговорил Карпухин, поглаживая подбородок, «Точь — «точь-точь, как это делал товарищ Кичигин. Значит, мало того, что сами. Мало надо было весь райком в сообщники. Так вас понимать?» «Почему в сообщники?» — возразил Клим. «Не в сообщники, а... А вы не увеливайте!» — повысил голос Карпухин. «Не увеливайте!» Он повернулся к членам бюро. «Значит, у них даже такой был план — завербовать свою безыдейную группку весь райком, а? Товарищи здесь думали себе найти!» «Вы встаньте, вы! Встаньте, когда к вам обращаются!» Приказал Сухощавый, который раньше говорил о дисциплине. Клим стал. «Разрешите вопрос?» Карпухин кивнул. На Клима пристально смотрели холодные упрямые глаза. «Вы упомянули в своем, так сказать, защитном слове одну цитату». «Это чья цитата?» «Это стихи Уитмена». «Вы точнее». «Вы сказали великого Уитмина. Почему вы считаете Уитмина великим?» «Как почему?» – растерялся Клим. «Это не один я так...» «А вы за других не прячьтесь. Нас интересует именно ваше мнение. Почему буржуазного поэта, певца капиталистической Америки вы считаете великим? Почему здесь, на бюро, вы приводите его слова, а не кого-нибудь из наших, советских, русских писателей. Или вам не нравятся русские писатели?» «Вы глупости говорите», – побагровел Клим. «Я бы мог, но тем не менее». «Потому что, Уитмин, если вы его знаете, вы не за Уитмина. Вы за себя держите ответ перед комсомолом», – крикнул Карпухин. «Так-так, все ясно!» – закивал пингвин, радостно улыбаясь. «Все ясно!» В наступившей тишине осуждающе прозвучал голос белокурой девушки. «Как только вы могли написать такое! Прочь с дороги! Как у вас рука повернулась! Вы кого, комсомол хотели убрать с дороги?» «Не комсомол, а обывателей!» Раздражаясь все больше, крикнул Клим. «Но тогда почему же вы так и не написали, чтобы всем было ясно? Ведь каждый может подумать, что захочет, ведь правда?» Ее перебила девушка в Бордовом. «И все-таки я не понимаю», сказала она сердито, оглядываясь то на Карпухина, то на Хорошилову. «Вы, говорите, пьеса а аполитичная, допустим». Как же вы ее разрешили в школе? Ведь Клим ждал, надеялся. Придет помощь, все разъяснится, встанет на свое место. Но Карпухин, видимо, уже приготовился к этому вопросу. А вы спросите у него, этого героя, как он обманул своего директора. Я не обманывал, вскипел Клим. «Вы же сами, товарищ Карпухин, разрешили, а теперь отказываетесь!» Клим шагнул вперед. Мишка крепко держал его сзади за штанину. «А вы поспокойнее не можете?» — крикнул Карпухин. У него покраснели уши. «Вы поспокойнее не можете?» Все головы теперь повернулись к нему. «Разъясняю», — сказал Карпухин. Действительно, был такой факт. Приходили, читали, хотели обвести вокруг пальца, не вышло. Тогда решили обмануть директора и сказали ему, будто я разрешил. «Вы врете!» — крикнул Клим. «Нет, вы слышите, как он разговаривает!» — застрекотала Хорошилова. «И это здесь, на бюро!» Глаза у Карпухина были чистые, светлые. «Хорошо», — сказал он. «Значит, секретарь райкома врет». «Ну а директор?» Алексей Константинович, который до того незаметно сидел в сторонке возле столика со спортивными призами, беспокойно зашевелился. «В самом деле, он пожевал мятыми серыми губами. Я был поставлен в ложное положение. Мне передали, что в райкоме пьесу одобрили». «Но вы же сами хотели позвонить, сами!» — воскликнула Мая, вскочив и становясь рядом с Климом. «Разве вы забыли, товарищ Карпухин?» «А до вас еще дойдет очередь Широкого. певучи проговорила Калерия Игнатьевна, впервые за все бюро подавая голос. «Ведь о вас-то пока еще не заводили речи. Сядьте!» Когда вскочила Майя... На лице Карпухина метнулось смятение, но он тут же подавил его. Его глазки благодарно улыбнулись Калерии Игнатьевне. Как бы приглашая Алексея Константиновича присоединиться к собственному игривому недоумению, Карпухин сказал. «Что-то я лично не припомню, когда мы с вами разговаривали по телефону. А вы...» Алексей Константинович нерешительно поершил седеющие волосы и словно против воли выжил. «Я тоже не помню такого разговора». Откуда-то снизу по ногам растеклась противная слабость. Тоска петлей стянула горло. У Алексея Константиновича было доброе, честное, утомленное лицо, изрытое морщинами. Он прятал глаза, поглаживая фигурку дискобола, установленную на большом призовом кубке. Он не лгал. Разговора не было. И Карпухин не лгал. Как же так? Ничего не объяснишь, никто не поверит. Разоблаченный, уличенный, уничтоженный. Клим сжался, пытаясь укрыться от взглядов, а они оплетали, жгли, врезались в тело. Насмешливые, возмущенные, обрадованные доказательством собственной догадки. «Но ведь это же безумие! Чистое безумие!» Он заговорил, его не слушали. Директор делал какие-то знаки. «Мне стыдно! Стыдно за вас, Бугров!» — воскликнула Белокура. «Как вы еще можете оправдываться?» «И такой наглец! Где кому врать? Райкому, комсомолу! Ничего, ему еще недолго носить в кармане комсомольский билет!» Звон повис в ушах. Звон, и за ним пустота и молчание. «Почему недолго?» Климу показалось, он произнес слишком тихо, он повторил громче. «Почему недолго?» Толстячок, похожий на пингвина, воскликнул. «Он еще считает, что его надо оставить в комсомоле!» Брошенный им карандаш покатился по столу, зацепился за локоть рослого парня, сидевшего рядом с девушкой в бордовом, потом очутился между пальцев с широкими, коротко подстриженными ногтями, хрустнул. Клим так и не поднял глаз. Видел только руки, большие, сильные, с шершавой темной кожей. Парень говорил, «Надо разобраться. Исключить дело простое. Почему членов бюро не ознакомились заранее с материалами? Почему не пригласили школьников? Надо бы послушать, что они скажут». «Но мы пригласили директоров». Перебила его Хорошилова. Карпухин сказал, «А вы знаете...» «Кого беретесь оправдывать, товарищ Ермаков?» «Нет, не знаете. Сначала спросите, кем был его отец?» Все треснуло и раскололось. Клим сидел не в силах двинуться, и внутри его было мертво и глухо. Не слышал он уже ни того, как девушка в бордовом сказала, «Но ведь мы обсуждаем ни отца, ни того, что ей ответил Карпухин». «Как жить? Во что верить?» Происходившее в кабинете внезапно отодвинулось, ушло на экран. Крутили фильм, он смотрел его, неспособный вмешаться, остановить, переиначить. Потом экран погас, и в темноте слышалось только «Как вы-то, широкого попали в эту компанию? Вы понимали, куда вас тянут?» «О, пошлость! О, подлость!» Они хотят их расколоть. Я был лучшего мнения о вас, Широкого. Потом что-то нелепое мямлил Мишка, оскорбительно-беззлобный смех. Тройка по химии, а туда же бороться с мещанством. Игорь пытался что-то сказать. На вашем месте я бы не оправдывалась, а плакала горючими слезами». — Позвольте мне, — директриса заговорила о Кире. А Кира стояла, опустив голову, и кровь схлынула с ее лица, и оно было неживым и белым. Если бы явился кто-то, всевидящий и всемогущий. — Какое вам дело до этого? — Бюро есть дело до всего, товарищ Чернышова, в том числе и до ваших ночных похождений. Вы-то, кажется... На словах «рату и за... опять, опять... Что-то нудно тянул Алексей Константинович. У мальчиков еще все впереди, они еще исправятся и поймут свои ошибки в будущем. Будущее, как будто есть еще какое-то будущее. Как? Уже все? Уже? Вы нарушили устав. Вы опорочили звание ученика советской школы. Вы облили грязью всю советскую молодежь. Подпольно, аполитично, безыдейно. О ком? О ком это? Неужели это вправду? О них? О них говорят и где? В райкоме. Но ведь их даже не выслушали по существу. Что вы хотите еще сказать, бюро? — Ага, последнее слово, последнее. Есть возможность. Нет, нет, они вовсе не злые, они хотят добра, хотят помочь. Вот он осмелился поднять глаза. Да, все смотрят на него. На иных лицах видно сочувствие. Как ненавидит он сочувствие. Чепуха, честные ребята, Карпухин. Суровый, как долг. Женя, Карпухин. Княжна Тамара, грузинские глаза с поволокой, замерли в ожидании. Они ободряют, они просят, ну, ну, не молчи. И тот, пингвин, он ухватился за узел галстука, как будто его душит. Признайся, признайся. Сейчас он встанет, он скажет, да, вы правы. Вас много уже, поэтому я не прав. Один не может быть правым, я признаю, что ошибался. Признаюсь во всем, в чем вы хотите, в безыдейности, лжи, клевете. Только оставьте меня в комсомоле, только оставьте. Я не могу без комсомола. Если хотите, расстреляйте, если хотите, вырвите сердце, но не гоните прочь. Давно бы так. Теперь мы видим, ты... Несколько слов, несколько слов, что тебе стоит... Что тебе стоит несколько слов, Сталин? Как странно, раньше смотрел и не видел. Прямо над Карпухиным в коричневой раме. Глаза в легком прищуре смотрят в упор, спокойный, уверенный, непоколебимый. Сединка на висках. Есть, есть он, всеведущий и всемогущий. Он есть. И есть справедливость в мире. Ему нельзя лгать. Ему нельзя лгать. Дай мне силы не солгать, ведь от меня требуют, чтобы я солгал. Но ты далеко. Ты далеко, а они здесь, а они требуют. Тихо. Секунды остановились. Влажной рукой он стискивает в кармане билет. Маленькая серая книжечка, на уголке отклеилась обложка. Маленький, теплый, как ладонь друга. Ты что, проглотил язык? Он смотрит на Карпухина. Нет, выше. Этот юноша с нервно-неподвижным лицом и странно освещенными изнутри черными глазами. Он как будто молится, хотя губы его туго сжаты. Потом они разжимаются. Вы не можете нас исключить из комсомола. 12. За дверями толпились ребята. Они густо облепили терраску, перила, площадку перед райкомом. На стремянке приставленной крыши Клим увидел Витьку Лихачева и Бориса Лапочкина. На перилах, обхватив руками столб, Стояла Казакова напротив окна кабинета, в котором проходило бюро. «Зачем? Зачем они пришли?» Его притиснули к двери. Прямо в лицо ему густым табачным духом дышал Шутов. Напряженно сузив блестящие глаза, он хрипло спросил. «Как?» «Мы обойдемся без венков». Он шел сквозь нераступающуюся толпу. Грубо раздвигал ее руками, разрывал, как переплетенные ветви, с досадой слыша, как Майя объясняла. «Еще ничего известно, Решают. Потом пригласят». Он вышел на улицу. «Подожди». Теперь с ним рядом шел Мишка. «Вытри», — не разжимая зубов, сказал Клим. Мишка покорно достал из кармана грязный платок, вытер уже сухие щеки. Он сам не знал, как это получилось. Когда его спросили, не желает ли он о чем-нибудь попросить бюро, он вдруг почувствовал, что не может сказать ни слова, и растерянно улыбался, потому что ему самому показалось смешно, когда из горла вырвался какой-то странный хрип, и потом его руку обожгло чем-то горячим, и ему стало не стыдно, и все равно смотрит на него кто-нибудь или нет. Последний раз он плакал, когда их вернули с фронта, зарывшись в сено, на дне кузова тряского грузовичка. Они подошли до угла и повернули обратно. Мальчишки сбивали камнями змея, застрявшего в проводах. По небу медленно плыли высокие облака. Нелепо думать, что их простят. А если? Если все-таки оставят им комсомольские билеты... И если их только хотели напугать, пропесочить, продраить, и на том конец. Ведь есть же всякие меры, выговор, строгий выговор с занесением в личное дело. Ведь там остался Алексей Константинович. Ведь не все же члены бюро, ведь княжна Тамара и Ермаков. Среди этих ведь ему вспомнилось одно, самое главное. Послушай, старик. — сказал он Мишке, останавливаясь у калитки. — Ведь капитан ясно же мне сказал. Ничего не будет, понимаешь? Перед ним промелькнуло лицо капитана, открытое, ясное, каким он видел его в последний раз. Солнечное утро. Ведь он же не мог соврать. Ему незачем было бы просто соврать. — Может быть, — сказал Мишка с надеждой, глядя на Клима. Они ждали, в маленьком коридорчике в пятером. Снаружи ежесекундно просовывались дверную щель головы. но ну как? Еще не вызывали? Не древьте. Потом поодиночке в коридорчик просочились ребята. Первым вызвали Мишку. Когда он вышел, его пришлось несколько раз хорошенько встряхнуть за плечи. Он онемел от счастья. «Выговор!» Еще говорили о каком-то активе, но он ничего не понял. Понял только, что его оставили в комсомоле. Клим стоял притиснутый к стене, сжимая в кармане комсомольский билет. Он не надеялся. Он боялся надеяться. Но вышел Игорь и, сдержанно улыбаясь, объявил. "Строгать с занесением. И он решил, что все-таки, все-таки может быть. Он пожал Игорю руку, отвечая на приветствие. Тот уже шутил. Чего радуетесь? Ведь дали выговор, а не орден. Актив. Все равно. Пусть все, что угодно. Только бы. Только бы. Потом из дверей выскочила Кира. По ее лицу было видно, что она еще не верит себе. Оставили. Маев смокнула ее в щеку и, толкнув подругу в объятия, восторженно щебетавших девочек, нырнула в дверь. «Ничего, старик, все обошлось», — сказал Игорь, похлопав Клима по плечу. «Теперь к черту все, из-за экзамены. Я еще физику не открывал». «Ах, о чем он думает, о чем он думает?» — пронеслось у Клима. «Ура, девчонки!» — с порога закричала Мая. «Клим, тебя!» Она сияла, чертики неудержимой радости метались у нее в глазах. Но «Ну, пошел!» — Мишка подтолкнул Клима к двери. «Пошел, пошел, старина! Не пуха!» «Дорогу гасконцам!» — напутствовал его Игорь. И то ли надежда, ведь остальные отделались выговорами, то ли просто бодрый шутливый призыв, но Клима ощутил удивительную легкость во всем теле, Он выпрямился, улыбнулся, отсалютовал и вошел в кабинет секретаря. «Ну, теперь все, братцы!» — смеясь сказал Мамыкин. натерпелись страху?» Он обхватил Мишку и стиснул в своих медвежьих лапах. «Зала!» — сказал Шутов небрежно. «Я знал, что ничего не будет». «Хорошо тебе знать, если у тебя папаша!» — подумал Мишка без злобы и сказал «А что это за актив? Они же говорили о каком-то активе». И тогда ему разъяснили. Решение бюро не окончательное. Оно еще должно утверждаться горкомом. А завтра соберется районный комсомольский актив. И на нем надо будет выступить саморазоблачением. И от того, как они выступят и саморазоблачатся, зависит, утвердит ли горком их выговоры или... «Так, выходит, нас еще могут исключить» сказал Мишка, огорошенно хлопая ресницами. — Доехала? — насмешливо сказал Игорь. — Попробуй завтра только пикнуть и... Он щелкнул языком и полоснул ребром ладони по горлу. — Тогда чего же мы радуемся? — А тебя никто не заставляет, — сказал Игорь. Или завтрашний актив казался еще слишком далеким, или взвинченные нервы требовали разрядки, но все почувствовали облегчение, когда Майя, шеловливо схватив Мишку за кончик уха, трижды тряхнула, приговаривая «Будь доволен, что пока остался цел». «И правда», — виновата сказал Мишка. Но не глупо ли думать о том, что произойдет завтра, если сегодня они все висели на волоске и вот спасены? И случилось так, что все шутили, и смеялись, и слушали, и пересказывали, что они пережили там, и уже по существу считали комедию законченной, как объявил Игорь, когда дверь медленно отворилась, и показался Клим. Он держал голову очень прямо и смотрел перед собой незрячими глазами. Губы его замерли в едва заметной улыбке. К нему кинулись и отступили, давая дорогу. Чужой негнущейся походкой он молча прошел по коридорчику и вышел наружу. Первым опомнился Мишка. Гребнув руками, он прорвался сквозь сомкнувшуюся за климом толпу и выбежал во двор. Остальные... Высыпали за ним. Клим уже исчез в воротах. Мишка выскочил на улицу и через секунду снова появился перед оторопевшими ребятами. Его перекошенное лицо тряслось. Глаза кого-то искали. Он дико метнулся в заросли крапивы, туда, где на досках ножом были вырезаны две короткие строчки цифр. Схватил огромный галыш с налипшей землей, занес его над головой. Не понимая, что он собирается делать, передние инстинктивно подались назад. Только один Шутов остался стоять, неподвижный и бледный. Угад! – прорычал Мишка и бросил к его ногам камень. Булыжник с глухим звоном ударился о землю. «Гады!» — прокричал Мишка, снова подняв вверх сжатые кулаки. Тринадцатое. Вот и все. Дальше начиналась пустота. И в этой пустоте сумеречно светилось единственное желание — избавиться от сострадания и жалости. Выйдя из райкома, он свернул в соседний двор, оказавшийся проходным. В следующем отыскался пролом в заборе. Он петлял по задворкам между междощатых сараев, помойных ям с гудящими клубами мух, натыкался на веревки, на которых сохли латанные простыни и цветные подштанники. Где-то мимоходом задел фикус, выставленный на солнце, где-то примял грядку с луком. Он остановился только один раз, когда, выгнув яростно хвост, на него набросился лохматый пес. Остановился не от страха, а скорее от удивления. Почему-то поразила мысль, что собаки могут кусаться. Он обошел двор кругом, но так и не нашел второго выхода. Сухощавая старуха со строгим и иконописным лицом выбивала длинной скалкой пыльное ватное одеяло. Воздев скалку к небу, она остановилась, подозрительно вглядываясь в клима. «Ты чего ищешь?» И этот ее жест, перечеркнувшие небо и коричневая морщинистая рука с пергаментной кожей и сам вопрос снова показались ему странными. «Ничего», — ответил он, подумав. «Тогда проходи», — сказала старуха. «Нечего тут тебе делать». «Да», — сказал он. «Нечего». И вышел через открытые настеж ворота, но уже не на ту улицу, где находился Райком, а на параллельную, и пошел медленно, совсем медленно, потому что смешно спешить человеку, у которого впереди пустота. На углу он увидел грузовик, шофер утонул головой в моторе, свесив худой костлявый зад. Две бабенки толстые и румяные с кошелками в руках прошли мимо, До да клима донеслось. «Карамельку выбросили. Не опоздать!» Он пошел дальше и все повторял эти неожиданно застрявшие в голове слова насчет карамельки. Откуда-то из тумана выступило ушастая, с большими губами лицо Карпухина, его торжествующие бесстрастные глазки. За поступки и взгляды, несовместимые с дальнейшим, он очень спешит. Он тоже не хочет опоздать, товарищ Карпухин. И завтра он поднимется на трибуну, нависшую над залом, и товарищ Хорошилова позвякает звоночком, и в наступившую тишину товарищ Карпухин бросит справедливые и гневные слова о безидейных клеветниках, которые... И товарищ Михеев тоже выйдет на трибуну и скажет что правильно и мудро поступило бюро, изобличив этих которых. И тут бы в эту самую секунду вбежать в зал и крикнуть «Карамельку выбросили!» Как они ринутся, отшвыривая друг друга, глотая слюну, как хрипя станут протискиваться вперед и бить себя в грудь кулаком и вопить. «Мне!» «Это я изобличил, это я раскусил, это мне, это моя очередь!» Та в сказала, «Мы оставляем вам возможность». «Нет, к чему. Вы уж как-нибудь сами спешите, запихивайте за обе щеки». Он и не заметил, как оказался на центральной улице. Здесь было многолюдно, скрежетали трамваи, вонючим синим дымом натужно харкали автобусы, и два встречных потока прохожих пронизывали друг друга. Какой-то толстяк с гофрированной шеей ударил его по ноге тугим портфелем и обозвал нахалом. Клим ничего не ответил. Он смотрел на девушку в голубом платье, состоявшую у входа в скверик. Она хрустела вафельным стаканчиком с мороженым, под мышкой у нее был зажат томик тютчева. Молодой человек рядом с нею смеялся, показывая белые зубы, а его беспокойный взгляд рыскал по ее телу, юркал за вырез платья, цепко скользил вниз. «В девять? Ах, нет! Почему же нет? В девять! Именно в девять и не минутой позже! И, конечно, сначала будет тютчев и звезды, и еще какие-нибудь слова в заключении!» «Карамелька». Слова, слова, слова. «Слова, товарищ Бугров, вы играете словами». «Неправда, мы не играли. Мы верили в них, мы думали. Они чего-то стоят, капитан Шутов. Это вы превратили их в игральные карты, крапленые, крапленые, товарищ капитан». Он шел все убыстряя шаги, не обращая внимания на тех, кто его толкал или кого толкал он сам. Его качало. Он думал, что это будет трудно, но это было легко. Бумага великолепно горела. Правда, тяга была неважной, но он помешивал кочергой обуглившиеся страницы, и бумага опять вспыхивала. Первая оказалась поэма «Будущее наступает». Гениальная поэма на тысячу строк для самого толстого в союзе журнала пламя робкими трусливыми язычками забегала по обложке. Он положил сверху яву в огне. Ява сгорела быстро. Получился недурной каламбур. Остальное – стихи пьесы старые поэмы, написанные полудетским почерком на обрывках листов с бухгалтерскими счетами «Военные годы». Он подбрасывал, не разбирая, не заглядывая, выгребая целыми ворохами из своих тайных архивов между стенкой и плотной шеренгой энциклопедических томов. К счастью, Николая Николаевича и Надежды Ивановны дома не оказалось, но они могли явиться каждую минуту, приходилось спешить. Зачем он это сделал? Он не задавал себе вопросов. Просто он знал, что самое главное – покончить с бумагой. Останутся одни пустяки. Он очень торопился. Ему некогда было расставлять тома энциклопедии в строгом порядке и выравнивать корешки по краям полок. Он присел на корточки, собирая разбросанные по полу перед шкафом остатки рукописей, когда несколько томов, один за другим, соскользнули вниз и грохнулись у его ног. Один из них больно ударил его по голове, это был том на букву «К» – Крамола, Крамской, Крамсу, Кранах. Он лежал, раскрывшись на одной странице, в статье о Крамском было подчеркнуто «Христос в пустыне». Он не помнил этой картины. Что это за картина? Впрочем, это неважно. Теперь это неважно. Он поднялся, чтобы поставить книгу на место, но на минуту задержался, пропуская сквозь пальцы веером опадавшие страницы. Он любил это делать раньше и вдруг открыть на той, где больше всего пометок. Они были разные, крестики, восклицательные знаки, а чаще всего торопливая черточка. Их было много, чуть не на каждой странице, как и в других книгах, стоявших в шкафу. Прежде ему нравилось разгадывать их смысл, этих черточек и восклицательных знаков. Они куда-то вели, на что-то наталкивали, заставляли искать. Он захлопнул книгу. Кто он был? Этот человек, от которого остались только черточки на полях и смутная вязь воспоминаний. Тот, от которого он отталкивался всю жизнь и не мог оттолкнуться... Он был врагом, но чьим? И не хотел быть другом? Кому? Кому? Спросил он громко и странно прозвучал его голос в пустой квартире, где его никто не мог услышать и ответить. Но кто ему мог ответить в целом мире? Кто? И поменьше задумывайтесь, товарищ Бугров. Поменьше задумывайтесь. «Вы еще вспомните капитана Шутова и скажете, он был прав!» За дверью раздались шаги, потом постучали. Он притаился, тихонько поставив книгу на место, прислушался. Постучали еще раз, крепко, требовательно. Как хорошо, что он догадался вытащить ключ из скважины. Шаги удалились. Он понял, что надо спешить. Подбежав к печке, разгреб и перемешал золу, бросил в нее остатки бумажного хлама. Кажется, все. Кажется, теперь все. На железном листе перед плитой валялся обрывок чистой страницы, рядом карандашный огрызок. Еще несколько слов. К чему? Дешевая мелодрама. Слова сгорели, их и так было слишком много. Собственно, вот и все. Неужели все? Да, все. Он взял со стола ключ и оглядел еще раз комнату. Сундуку плиты, в печке еще бьется пламя, карта во всю стену, умывальник, полки с посудой, шкаф похожий на океанский корабль, который запихнули в бухточку, где ему не повернуться. Единственное, что ему было жалко покидать, это шкаф старый. Рассохшийся шкаф, который не берутся ремонтировать. Его разломают на дрова, книги отнесут букинисту. Вряд ли. Там подчеркнуто слишком многое. Просто по телефону вызовут машину из утильсырья. Надежда Ивановна давно хочет поставить на месте шкафа кухонный столик. Он ей так нужен. Кухонный столик. Вдруг как будто тугая волна хлестнула ему в спину, С порога, не понимая, что он делает, Клим бросился к шкафу и, распахнув его скрипучие дверцы, вытащил тот самый том на букву «К» и приник к нему губами, к его темно-зеленому переплету, похожему на ленялую солдатскую гимнастерку. Остальное было и в самом деле просто. Николай Николаевич оказался достаточно трусливым человеком, чтобы тогда, год назад, попытаться сдать их старый дуэльный пистолет в отделение милиции. Ребята выследили, как поздним вечером он крался к мосту через Кутум. Он очень спешил. Пистолет бултыхнулся в двух шагах от берега. Достать его оказалось нетрудно. Клим поднялся на чердак и спустился по черной лестнице, он не должен был ни с кем встречаться. И с той же почти бессознательной хитрости он, не думая, разорвал карман, чтобы не привлекать внимание длинным грязным сверткам и теперь мог нести его в штанине, придерживая рукой изнутри. Потом он вышел в степь, бесконечную, плоскую, Застывшую и оглядевшись, заметил, что стоит недалеко от того моста, где год назад читал Мишки свою поэму, и решил, что ушел недостаточно далеко от дороги, по которой пылила машина, и от города, который раскинулся позади, с торчащей, как указательный перст, белой крепостной колокольней, и зашагал дальше, в степь, навстречу голубизне. Простору и пустоте. Четырнадцатое. «Не надо!» — тихо, но твердо сказала Кира, удерживая Мишку, который порывался броситься вслед за Климом. «Дайте человеку побыть одному, сейчас ему никто не поможет». «Так ведь надо же что-то делать!» Мишка тоскующими растерянными глазами окинул молчащих ребят. «Надо же что-то делать!» На райкомовском крылечке появился Алексей Константинович. Он осторожно, словно боясь скрипнуть, затворил дверь, неслышно ступая, спустился вниз и, сутулясь больше, чем обычно, и, отворачивая в сторону голову, быстро пошел по дорожке мимо ребят. «Алексей Константинович!» — крикнул Лешка, первый заметив директора — Алексей Константинович еще ниже пригнул голову и ускорил шаги. «Алексей Константинович!» Еще раз крикнул Мамыкин и бросился за директором. Алексея Константиновича окружили ребята, преградив ему путь. И он со своей мягкой, несколько настороженной улыбкой оглядывал то одного, то другого, и при этом глаза его под очками щурились, как будто их резало яркое солнце. «Как же так получается, Алексей Константинович?» Неуклюже переступая с ноги на ногу, заговорил Мамыкин. «Как же так могли? За что, Алексей Константинович?» Хотя голос у Лёшки был тонким и звучал скорее жалобно, чем возмущенно. рядом с хиловатой фигуркой директора он выглядел грозным гигантом. «Вы о чем это, Мамыкин?» переспросил Алексей Константинович, непонятливо улыбаясь и продолжая щуриться. «А вы что, не знаете?» С неожиданной и какой-то отчаянной смелостью крикнул маленький Лапочкин, выскакивая вперед. «Не знаете, да? Вы же там были, были! Вы же все слышали! А теперь о чем, да?» С губ директора вдруг пропала улыбка. Лицо стало похуже на окно, на котором внезапно захлопнули ставни. «Вы слишком много себе позволяете, Лапочкин!» Непривычно низким голосом сказал директор. «Смотрите, как бы вас тоже!» Он переложил портфель из руки в руку и, выпрямив плечи, прошел сквозь кольцо молчаливо сторонившихся ребят. «А что нас? Что нас?» — А что вы нас пугаете, Алексей Константинович? — крикнул Лихачев, бешено выкатив след директору глаза. Никто не ждал наказания столь строгого. Будь оно менее строгим, пожалуй, с ним бы согласились. Но именно потому, что оно оказалось таким строгим, оно было и несправедливым, несправедливым уже по самой своей сути. Исключить из комсомола — «Выгнать из школы!» «А за что?» Ребята негодующе шумели. «Надо куда-то идти, чего-то требовать!» «Куда?» «Мы поднимем всю школу!» Кричал Лихачев, возбужденно встряхивая кудрявым чубом. «Всю школу!» «И что дальше?» «Повышибают всех из комсомола!» «Зачем повышибают?» «Всех не повышибают!» Задумчиво проговорил Ипатов. «Как бы мы еще кого ни повышибали!» — мрачно добавил Лапочкин, выпячивая свою тщедушную грудь. «Дайте мне сказать!» — вмешалась Рая Карасик, размахивая своими пухленькими ручками. «Ведь это же еще не окончательно! Ведь так! Ведь если завтра на активе Клим выступит, его ведь могут восстановить!» Она с наивной радостью, как будто пораженная собственным открытием, Заглядывала в разгоряченные лица. «Чего ты куда кудахчешь?» — сказал Ипатов. «Ты что, Бугрова не знаешь? Не станет он выступать, как им хочется». «Но как же, как же!» Затараторила было Карасик, но Майя перебила ее. «Нет, девочки, Клим и правда не станет». Она сказала это серьезно и просто — И ее темно-карие глаза на мгновение просветлели от странной гордости и сделались похожими на два больших прозрачных кристалла. С нею никто не спорил. Но когда заговорили снова, строя один проект невероятнее другого, Игорь, слушавший всех с терпеливой скукой, сказал «Бросьте, после драки нечего махать кулаками». «Это было так». Но именно потому, что это так и было, никто с этим не согласился. И все поддержали Мишку, когда он предложил, может быть, все-таки сходить к Вере Николаевне. «А что она может сделать?» – дернул плечом Игорь. «А ну тебе с твоей философией!» – спылил Лихачев. «Что, что? Она секретарь партбюро, вот что!» «Верно, ребята, айда к Вере! Вера – правильный человек!» — сказал Лёшка и решительно распахнул калитку. За ним двинулись остальные. Небольшая комната была очень светлой и белой. Здесь все было белое. Занавески на окнах, накидка на кровати, скатерть, чехол на диванчике. И было что-то морозное в этой снежной белизне. На стене над кроватью висели три увеличенных портрета — один мужской, И на двух других, мальчик и девочка, лет по пяти. На столе лежала пачка тетрадей. Вера Николаевна что-то делала на кухне. Судя по портфелю, небрежно брошенному на стол, она недавно пришла. Она появилась перед ребятами, оживленная и подрумяненная кухонным жаром, держа в одной руке тряпочку, в другой сковородник, в домашнем халате, повязанном сверху передником. «Мы к вам!» — сказал Мишка. — Вижу, что ко мне. Она улыбнулась своей скупой улыбкой, одними глазами в узких разрезах век, и переложила портфель со стула на тумбочку. — Садитесь. — Нет, — сказал Мишка, не двигаясь с места. — Мы не одни, нас много. — Пусть войдут остальные. — Нас очень много, — сказал Мишка. — Мы пришли с вами поговорить. «Как комсомольцы с коммунистом?» Эти шутливые слова, произнесенные преувеличенно серьезным тоном, напомнили Мишке прошлый приход с Климом, когда речь шла о пьесе. Он облизнул толстые пересохшие губы и откашлялся, стараясь прочистить слипшееся горло. «Понимаете, Вера Николаевна?» Начала Мая своим высоким звонким голосом. «Мы пришли...» «Мы пришли к вам!» И вдруг отвернулась к стенке, и было видно, как затряслись ее плечи. Вера Николаевна шагнула к ней и положила руку на ее голову. «Успокойся, девочка!» Потом она перевела сердитый взгляд на Мишку и Лешку, которые бестолково топтались у двери. «Что такое, наконец, случилось?» Вместо ответа Лешка махнул рукой. Идемте, Вера Николаевна. Ей объяснили все, когда она уже вышла на террасу. Терраса не вмещала всех ребят. Они стояли внизу, почти заполняя маленький дворик. И серая дымчатая овчарка уже не лаяла, а только негромко рычала, забравшись в конуру. Сначала говорили все сразу, и Вера Николаевна ничего не поняла. Потом все замолчали, и стало слышно только Игоря. Он рассказал обо всем коротко и толково, и лицо Веры Николаевны, утратив прежнее домашнее выражение, стало снова суровым и серьезным, как в школе. Она ничего не сказала, и только когда Игорь смолк, и в наступившей тишине с отчаянием и надеждой прозвучал Мишкин голос «Надо что-то делать», она машинально повторила «Надо что-то делать». Она ушла и вернулась через несколько минут, уже в повседневном своем темном платье с узенькой сумочкой. Ребята потянулись за ней. «Вера Николаевна, и мы с вами», — сказал кто-то. «Нет», — сказала она, — «я сама знаю, что мне делать». И ушла, прямая, высокая, с торчащими на плоской худой спине бугорками лопаток. «А где Кира?» – встревоженно спросила Майя. Мишка огляделся, еще глазами Киру. Ее не было. Пятнадцатое. Лиля уже приготовилась усеться за учебники. Но вот беда. Запропал куда-то сиреневый карандаш, которым она помечала каждый повторенный билет обводя номер аккуратным кружочком. Она могла бы взять любой другой карандаш, но ей не хотелось. Ей нужен был именно этот, сиреневый. Она порылась в ящике и открыла портфель, чтобы перетряхнуть его еще раз, когда в комнату ворвалась Люда Жерехова. — Как? Ты еще ничего не знаешь? О, Господи! — закричала она с порога. — Их всех поисключали! — Ее янтарные глаза восторженно блестели, жиденькая косичка расплелась, на плечо свисала мятая розовая ленточка. — Кого поисключали? — тихо переспросила Лиля. Из раскрывшегося портфеля выпорхнула тетрадь и вслед за нею сиреневый карандаш. Он подпрыгнул, ударившись об пол, и закатился под этажерку. Жерехова носилась по комнате и безумолку верещала, пересказывая подробности. Лиля прервала ее. «Почему ты думаешь, что меня это интересует?» «Не придуривайся, Лилька!» расхохоталась Жерихова с наглой откровенностью. «А я тебе говорю, меня это ни капельки не интересует!» Повторила Лиля, чувствуя, как жаркая струя разливается у нее по щекам. Она торопливо наклонилась, подняла тетрадку и карандаш и положила их опять в портфель. «Да, не интересует!» – почти выкрикнула она. «И вообще, мне нужно заниматься!» Она присела к столу, открыла на середине какой-то учебник, сжала виски руками. «Вот шизофреник!» Обиделась Жерихова. «Я ей как человеку, самой первой, а она...» И, хлопнув дверью, побежала разносить свою новость дальше.